Шедевр Гиммлера и ложь Йодля. И Кейт или Йодль прекрасно понимали, сколь тяжким являлось обвинение в подготовке и развертывании агрессивных войн. Тем не менее, было бы ошибочным полагать, что больше всего эти люди боялись обвинения в агрессии. Как-никак, развязывание войны – это сложнейший процесс, в котором участвует весь государственный аппарат, и, в сущности, в Нюрнберге не было ни одного подсудимого, который не обвинялся бы в этом. К тому же вон какое кодило раздули адвокаты. Никто, мол, еще не доказывал, что агрессия является преступлением. Кейт или Йодли гораздо больше беспокоило другое обвинение. То, о котором уж не скажешь, что оно спорно, вокруг которого не напустишь тумана. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Здесь все гораздо яснее и проще. Существуют международные конвенции, напоминающие уголовные кодексы и устанавливающие, какие действия воюющего государства являются нарушением международного права. Едва обвинитель перешел к разделу военных преступлений, Кейтель почувствовал себя так, будто он на утлом челне оказался в бушующем океане. Знал ли Кейтель, что такое международное право, что такое Гагские и Женевские конвенции? Конечно, знал. И не скрывал этого от суда, как, впрочем, не скрывали и другие подсудимые. Кейтель даже попытался объяснить суду, что теперь, собственно, любое военное столкновение сопровождается нарушениями законов и обычаев войны. В современной армии призываются многие миллионы людей. Попробуй следи за каждым из них, чтобы ни один в состоянии запальчивости не убил военнопленного или, постившись на чужое добро, не ограбил мирного жителя. К тому же общепризнано, что в корне изменились условия вооруженной борьбы. И они эти условия, де сами по себе препятствуют соблюдению законов и обычаев войны. Конвенции запрещают убивать или ранить мирных граждан. А попробуйте этого добиться, когда появились бомбардировочная авиация, дальнобойная артиллерия. Авиация переносит ныне военные действия через головы воюющих армий, бомбит заводы и фабрики, нередко расположенные в густонаселенных городах. Разве можно в этих условиях избежать уничтожения гражданского населения? И кто сказал, что для государства, воюющего в условиях тотальной войны, солдат опаснее, чем, скажем, столевар, готовящий броню для танка? Вот с таким теоретическим багажом выступали руководители германского вермахта перед лицом обвинений в тихчайших военных преступлениях. Ссылались они и на то, что в прежних войнах также нарушались установленные законы и обычаи. А между тем Кейтель мог бы похвастаться тем, что руководимый им штаб ОКВ привнес в практику нарушений законов и обычаев ведения войны нечто принципиально новое. Он придал этим нарушениям государственно организованный характер. Как уже говорилось, Кейтель не особенно вмешивался в процесс планирования операций. Для этого существовали Йодель, Варлемонт и другие. Свою задачу он видел прежде всего в том, чтобы разработать такую систему методов ведения войны, которая обеспечила бы достижение преступных военно-политических целей агрессии. Здесь уже никто не мог превзойти Кейтеля. Тот, кто стал служить нацизму, не мог не следовать основным его идеям и принципам. Кейтель хорошо знал, что Гитлер потребовал «развить технику истребления людей». Ему же Гитлеру принадлежало страшное слово «обезлюживание». Кейтель не был теоретиком ни в военном, ни в политическом плане. Но этого и не требовалось, для того чтобы понять, что система обезлюживания вытекает из расовой доктрины германского фашизма. Кейтелю не раз приходилось присутствовать на секретнейших совещаниях, где Гитлер рассказывал свою программу. «Одни народы – польский, чешский, еврейский – вовсе уничтожить, другие – подорвать биологически». Начальник штаба ОКВ хорошо знал о так называемом «плане ОСТ». Нацисты не скрывали своих намерений превратить в германские колонии ряд стран Европы, в том числе, конечно, и Советский Союз. Уразумев все это, Кейтель берет на себя разработку серии невиданных в истории войн кровавых приказов. Йодель планирует стратегические операции, он – военные преступления. Уже в марте 1941 года штаб ОКВ разрабатывал приказ о массовом уничтожении советских военнопленных. 12 мая этот чудовищный документ был дополнен приказом о комиссарах, предписывавшим Поголовное уничтожение политработников Красной Армии. Даже рядовому германскому солдату было очевидно, что от него требуют преступлений, за которые, возможно, придется отвечать. Кейтель дает себе полный отчет в этом, и 13 мая 1941 года предусмотрительно подписывает новый приказ, запрещающий привлекать к ответственности военнослужащих вермахта за любые, даже преступные нарушения законов и обычаев войны. Каким образом можно оправдать подобные приказы? Не только туповатый Кейтель, но даже изощренный Йодель не сумел ответить на этот вопрос. В зале Нюрнбергского процесса демонстрируется фильм о нацистских зверствах. Нет, нет, об этом Вермахт, конечно, ничего не знал. Ко всем этим акциям Кейтель и Йодель никакого отношения не имели. Не то чтобы Кейт или Йодель отрицали самые факты. Они не спорят. Возможно, существовали Освенцимы и Майдануки, где находили свою смерть миллионы людей. Но поверьте, господа судьи, военные не только не были об этом информированы, но и догадываться о подобных вещах не могли. Йодель заявил на процессе. Сохранение в тайне уничтожения евреев и событий, имевших место в концлагерях, было шедевром засекречивания и обмана со стороны Гиммлера, который демонстрировал перед нами солдатами, «В фотографии рассказывал о садах и садовых культурах, произраставших в Дахау, в гетто Варшавы, в Терезенштадте». «Эти рассказы создавали у нас, солдат, впечатление, что все гетто и концлагеря являются глубоко гуманными учреждениями». «Хочу повторить. Бывший начальник штаба оперативного руководства, каков бы ни был его нравственный облик, бесспорно являлся умным человеком. Тем более поразили меня эти его слова». Как можно говорить подобное в международном трибунале, где обвинители располагали буквально массой документальных доказательств, раскрывавших тот неоспоримый факт, что Гиммлер меньше всего был озабочен созданием шедевров засекречивания для Кейтеля и Йоделя. Вечером, после того, как в зале суда демонстрировался документальный фильм о нацистских зверствах, доктор Джилберт нанес очередной визит Кейтелю. Начальник штаба ОКВ ужинал в своей камере. Это ужасно, доктор, сказал Кейтель. Когда я вижу подобные вещи, мне стыдно, что я немец. И Кейтель стал доказывать Джейльберту, что германский генералитет здесь ни при чем. Нет, Кейтель не спорил, что фильм документально точен. И вообще, чтобы не говорили об СС и Гестапо, все правда. Это ведь дьявольские учреждения. Если уж хотите знать, то он, Кейтель не имеет никаких претензий ни к следователю, ни к прокурорам, ни к судьям. Он давно уже отвык от такого нормального суда, от такой объективности. Но при всем том здесь, в Нюрнберге, в одном отношении с ним поступили крайне несправедливо. Посадили рядом с Кальтенбрунером, этим исчадием ада, этим олицетворением Освенцима и Дахао. Кейтель просит поверить ему, что в тот момент, когда он демонстративно отвернулся от впервые появившегося на скамье подсудимых Кальтенбрунера и отказался подать ему руку, это не был театральный жест. Это естественная реакция человека благородных традиций, не желающего пачкать свою репутацию даже прикосновением к плачу. Так разыгрывали комедии руководители германского вермахта. Но недолго. Обвинители довольно легко вывели их на чистую воду. План ОСТ предусматривал уничтожение 30 миллионов славян, не говоря уже об истреблении всего еврейского народа. Кто же конкретно должен был осуществлять эту программу смерти? Такой вопрос в деталях обсуждался в ходе переговоров между ОКВ и главным управлением имперской безопасности, то есть как раз между теми учреждениями, главы которых оказались рядом на Нюрнбергской скамье подсудимых. Переговоры от имени ОКВ вел генерал-квартирмейстер Вагнер от РСХА, его тогдашний глава Гейдрих, которого потом сменил Брунер. Уж как не по себе стало Кейтулею и Йоделю, когда Международный трибунал занялся выяснением всех деталей этого соглашения, заключенного буквально за две недели до нападения на СССР. Соглашение предусматривало, что армейское командование, будучи проинформированным о создании «Энзадсгрупп» и «Энзандскоманд», прикомандируемых к армиям и корпусам, обязуется сотрудничать с ними в деле массового уничтожения советского населения. Тогда Кейтель, очевидно, не опасался запачкать свою репутацию содружеством с палачами. А вот еще одна неприятность. В суде допрашивается видный чиновник СС Оллендорф. Как уже известно читателю, он возглавлял энзацгруппу «Д», на юге Украины, которая успела уничтожить 90 тысяч советских людей. Олендорф заявил, что командование вермахта самым лояльным образом сотрудничало с ним. На этой почве совместной деятельности у него, Олендорфа, сложилась дружба с командующим 11-й армией фельдмаршалом Манштейном. Олендорф счел нужным сообщить, что он очень уважительно относится к фельдмаршалу и, в частности, учел его просьбу не производить массовые расстрелы ближе, чем в двухстах километров от Ставки 11-й армии. Оллендорф считался с такими странностями командующего, который в то же время не отказывался принимать от Эйнзацгруппы сотни пар часов и одаривал ими своих офицеров. Манштейн предоставил Оллендорфу солдат для казни, а Оллендорф исправно преподносил Манштейну часы и другие ценности, снятые с казненных. И бывший фельдмаршал по существу сам признал это в своих показаниях. Один мародер стоил другого. Кейтель мог твердить о свиньях из СССР. мог по-прежнему распространяться по поводу гимлеровских шедевров засекречивания, но оба руководителя вермахта были пойманы за руку, и за этим первым ощутимым ударом по нацистским военным главарям с нарастающей силой следовали другие. Кейтелю предъявляют приказ под зловещим названием «Нахту Небель, – «Мрак и туман». Для того, чтобы устрашить население оккупированных территорий, приказ предписывал тайным образом вывозить мужчин и женщин в Германию, где они подвергались самому бесчеловечному обращению и в конечном итоге уничтожались в лагерях смерти. Спросите Кейтеля, какое отношение имеет этот варварский документ к доктрине тотальной войны? К тому, что массовые жертвы на войне становятся неизбежными вследствие прогресса военной техники? Он не сумеет ответить. Так почему же Кейтель, человек старых благородных традиций, поставил свою подпись под столь жестоким приговором сотням тысяч невинных людей? Кейтель признает, что он понимал преступность этого приказа. Он даже будто бы тормозил его издание. «Однако все мои старания были безуспешны», — добавляет Кейтель. «Мне даже угрожали». Так вот оно, оказывается, в чем дело. Кейтель действовал под угрозой. А что это была за угроза? «Может быть, тоже смерть, концлагерь или, по крайней мере, отстранение от должности?» «Да ничего подобного». «Мне угрожали», — говорит Кейтель, «что в таком случае составление этого приказа будет поручено министру юстиции». «Поистине страшная угроза. Кейтель рискует потерять доверие фюрера. А сохранить его так просто. Надо лишь поставить подпись под приказом «Мрак и туман». И, недолго раздумывая, он ставит. «Убитые сотни тысяч людей». Ну и что? Зато у Кейтеля остаются по-прежнему добрые отношения с фюрером. Так думал Кейтель тогда, но как тяжко все это обернулось для него в Нюрнберге. Октябрь 1939 года. Только что отгремели залпы вермахта на истерзанной польской земле. Кейтель ведет беседу с Гитлером. Он высказывает фюреру свои соображения по поводу того, какой должна быть оккупированная политика в Польше. И опять, увы, в распоряжении Международного трибунала стенографические записи, а в них есть такие слова. «Нельзя допустить, чтобы польская интеллигенция стала руководящим классом. Жизненный уровень в этой стране должен быть низким. Мы хотим изъять оттуда рабочую силу». Кейтель говорит с Гитлером о массовых расправах над польской интеллигенцией, о расстрелах наиболее видных ее представителей. «Надо интеллектуально обезглавить польский народ». Подсудимый не может отрицать достоверность этой записи, хотя и стремится всячески выпутаться из неприятного положения. Он ссылается на то, что все это мысли Гитлера, а не его, и что Вермахт ничего не знал о них. Но тут же Кейтелю наносится очередной удар. Обвинитель спрашивает, встречался ли он в то время с адмиралом Канарисом. Да, конечно, встречался. Вслед за тем обвинитель сообщает, что в его распоряжении имеется запись одной из бесед Кейтеля с Канарисом. Оказывается, Канарис сообщил тогда начальнику штаба ОКВ о массовых расстрелах поляков, об уничтожении представителей польской интеллигенции. Разумеется, сообщил бесстрастно, не испытывая никаких угрызений совести. Но будучи человеком достаточно умным и просвещенным по части международного права, главарь немецкой военной разведки высказал в тот раз опасения, что мир когда-нибудь заставит вермахт, перед чьими глазами прошли эти события, понести ответственность за них. И вот советский обвинитель предъявляет Кейтелю распоряжение о применении военной подсудности в районе Барбароса и об особых мероприятиях войск. Это распоряжение, подписанное начальником штаба ОКВ за полтора месяца до нападения на СССР, предусматривает самые варварские способы расправы с советским гражданским населением. А вот еще одно свидетельство заботы Кейтеля о том, что фашистская программа выполнялась самым скрупулезным образом. Руденко оглашает приказ ОКВ – От 16 сентября 1941 года, в котором уже прямо говорится, что «человеческая жизнь на Востоке ничего не значит». Кейтель, который так пытался уверить суд в том, что «Вермахт здесь ни при чем», требует в этом приказе. Искуплением за жизнь немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна служить смертная казнь 50-100 коммунистов. Способ казни должен увеличивать степень устрашающего воздействия. Может быть, Кейтель не помнит этого приказа? Или совсем отрекается от него? Отнюдь нет. Кейтель лишь спорит о цифрах. Вот выдержка из стенограммы судебного заседания. Кейтель. Я этот приказ подписал. Однако те цифры, которые там указаны, являются личными изменениями в приказе. и Именно личными изменениями Гитлера. Руденко. А какие цифры вы представили Гитлеру? Кейтель. Пять-десять человек. Это та цифра, которую я указал в оригинале. Руденко. Значит, у вас расхождение с Гитлером было только в числе, а не по существу. Кейтер. Смысл был таков, что для достижения устрашающего воздействия за жизнь одного немецкого солдата необходимо было потребовать несколько человеческих жизней. Так постепенно под давлением бесспорных документальных доказательств рушилась избранная Кейтелем защитная позиция. Рушилась в целом позиция защитников германского милитаризма, пытавшихся свалить всю ответственность за совершенные зверства на новые условия, связанные с развитием военной техники. Потерпела крах и другая линия защиты. До поры до времени можно было говорить о том, что во всем виновата СС и Гестапо, а вермах здесь ни при чем». Но когда документы, разоблачающие ОКВ и лично Кейтеля, стали сыпаться как из рога изобилия, Кейтель все чаще начал прибегать к стандартным и примитивным ссылкам на то, что он действовал как подчиненный, исполняя приказ начальника. Он утверждал, что в национал-социалистской Германии самым высшим принципом был принцип фюрерства, принцип беспрекословного повиновения приказу. Это не ново. Еще и Мануэл Кант установил принцип высшего долга. Кейтель утверждает, что повиновение, бездумное повиновение стало Национальной чертой немцев. Разве мир еще не убедился, что для немцев не имеет значения, служит ли их труд достойной цели? Смысл этих рассуждений Кейтеля в том, чтобы убедить суд, будто он, как и все прочие немцы, служил своему сюзерену Адольфу Гитлеру. Он не спорил и готов был признать, что, возможно, хорошо служил плохому делу, но служил. Беспрекословно выполнял приказы даже в тех случаях, когда суть предписания не совпадала с его, Кейтеля, убеждениями. «Приказ есть приказ, такой высший кодекс чести потомственного офицера. Как жаль, что нельзя вызвать в качестве эксперта Кенненбергского философа». «Я не сделал ничего, помимо оформления письменного распоряжения Гитлера», отвечает Кейтель на вопрос советского обвинителя о директиве ОКВ, предусматривавшей фактическое уничтожение Югославии как государства. «Это был приказ, который дал мне Гитлер, и я поставил свою подпись». Упрямо твердит бывший фельдмаршал, касаясь приказа, предоставлявшего немецким офицерам право расстреливать заподозренных советских граждан без суда и следствия. «Я лишь передавал данные мне фюрерам поручение. снова повторяет он, когда Руденко изобличает его как соучастника Геринга в издании директивы о разграблении экономики оккупированных районов СССР. А может быть, все же Кейтелю приходилось принимать какие-то решения самостоятельно, без санкций Гитлера? Кейтель трет себе лоб. Он честно пытается вспомнить, но, увы, тщетно. Тогда на помощь опять приходят обвинители. Прежде всего, они напоминают, что нацистские сатрапы на местах, когда у них возникало сомнение в выборе тех или иных средств расправы, неизменно обращались к нему, к Кейтелю. А он на их запросы накладывал свои резолюции. Их было много, но так уж устроен почитатель Мануила Канта, что моментально забывал о собственноручных резолюциях, как только высыхали чернила. В суде Кейтелю воспроизвели некоторые из них, и он совсем сник. Как и Геринг, бывший начальник штаба ОКВ, начал говорить о минутном возбуждении, в условиях которого писались многие резолюции. Но ни Геринг, ни Кейтель не могли привести ни одного случая, когда бы в состоянии минутного возбуждения они сделали доброе дело. Резолюции, вышедшие из-под пера Кейтеля, могли быть начертаны лишь человеком на все 100%, уверенным в том, что военная судьба его не подведет. Если уж им суждено стать когда-нибудь достоянием гласности, то разве только в музее воинской славы? Там будет увековечена решительность и исключительная энергия, которую проявлял Вильгейм Кейтель для достижения победы. Но, увы, военная судьба Кейтеля сложилась не совсем так, как ему хотелось. Вместо музея воинской славы он в купе со своими резолюциями оказался в музее вечного позора. На советско-германском фронте в составе советских войск ведет борьбу с германским фашизмом французская эскадрилья «Нормандия-Неман». Французские летчики самоотверженно сражаются, понимая, что это и есть борьба за свободу и независимость их родины. Кейтель не может достать этих французских парней, но он знает, что их отцы и матери, их родственники проживают на оккупированной территории, и он накладывает одну из своих знаменитых резолюций – Провести тщательное расследование относительно родственников тех французов, которые сражаются на стороне русских. Тот самый Кейтель, который в Нюрнберге заговорил о грязных свиньях из СС, предписывает командующему во Франции координировать свои действия по преследованию семей антифашистов с СС и полицейскими властями. Английский обвинитель сэр Дэвид Максвелл Файв зачитывает Кейтелю этот приказ и спрашивает. «Можете ли вы подсудимый?» «Представить себе больше ужас, чем принятие жестоких мер против матери молодого человека, который сражается вместе с союзниками за свою родину. Можете ли вы представить себе что-либо ужаснее, чем это?» Кейтель некоторое время молчит, а потом говорит. «Я могу представить себе большую трагедию. Я потерял собственных сыновей на поле боя». Обвинитель пресекает эту попытку Кейтеля уйти от ответственности. «Вы предпочитаете говорить о другом. Гибель сыновей на войне – это ужасная трагедия. Принятие жестоких мер против матери, сына который хочет сражаться на стороне союзников его родины мер – мера чудовищная. Первое – это трагедия, второе – это предел всякой жестокости». Обвинитель передает Кейтелю для ознакомления еще один документ. Кейтель смотрит на подпись в конце его. Она принадлежит Тербовину, германскому наместнику в Норвегии. Неужели этому он писал что-нибудь такое, что оказалось достойным внимания в Нюрнберге? Да, писал. Тербовин сообщает в Берлин о том, что получил телеграмму от Кейтеля, требующую издания декрета, согласно которому члены соответствующей группы, а если необходимые родственники, должны нести ответственность за диверсионные акты, совершенные в данном районе». И Тербовин докладывает, что, по его мнению, лучшей и по существу единственной формой ответственности для заподозренных и их родственников должна быть смертная казнь. Обвинитель обращает внимание подсудимого на его резолюцию. «Да, это лучше. Кетель». Тербовин получил то, что ему было нужно. Согласие начальника штаба ОКВ на расстрелы без суда. И не только патриотов, ведших партизанскую борьбу, но и их родственников. Перед лицом неопровержимых доказательств Кейтель признает «Эту пометку сделал я». Он не любил слово «резолюция», ему больше нравилось слово «пометка». Кейтель хорошо знал, что международное право требует гуманного отношения к военнопленным, что оно запрещает их убийство и издевательство над ними. Но 8 сентября 1941 года Кейтель подписал новый приказ о массовом уничтожении советских военнопленных. Гигантский размах преступлений, предусмотренный этим приказом, пугает даже начальника германской разведки адмирала Канариса. Адмирал опасается, как бы противник в порядке ответной акции не применил таких же мер в отношении германских военнопленных. Канарис пишет Кейтеру, что начиная с XVIII века общие принципы международного права об обращении с военнопленными устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену не является ни местью, ни наказанием, а является исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред, противоречит военной традиции. Приложенное к всему распоряжение об обращении с советскими военнопленными базируется на совершенно противоположной точке зрения. Кейтель на этом документе сделал соответствующую пометку. «Возражения возникают из-за идей о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии». «Поэтому я одобряю, поддерживаю эти меры». Воспроизведя в суде цитированные ранее документы, Руденко обращается к Кейтелю. «Я спрашиваю вас в связи с этой резолюцией. Вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно здесь перед трибуналом, называвший себя солдатом, вы своей кровавой резолюцией в сентябре 1941 года подтвердили и санкционировали убийство безоружных солдат, попавших к вам в плен? Это правильно?» Кейтель долго молчит. В данном случае он даже не может сослаться на высший долг, на приказ Гитлера. Ему не остается ничего, кроме как заявить. «Я подписал оба приказа и тем самым несу ответственность в связи с занимаемой мною должностью. Я беру на себя эту ответственность». Снова в который раз спадают воображаемые рыцарские доспехи и вместо героя песни о Нибелунгах, которого пытался строить из себя бывший фельдмаршал, перед судьями оказывается «мерзкий человек». Он охотно променял офицерскую честь на золотой значок нацистской партии. Рядовой солдат иногда может сослаться на то, что он не осознавал преступности своих действий, выполняя приказ начальника. Но какое право имели делать подобные заявления Кейтель и Йодель? Разве они, находясь на вершине военной иерархии, не в состоянии были постичь сущность приказов Гитлера? Обвинители решили напомнить им статью 47 Германского военно-уголовного кодекса 1940 года, карающую исполнителя как соучастника преступления, если он сознавал преступный характер приказа или превысил данный ему приказ. Затем последовало еще одно напоминание. Главарии гитлеровской Германии, когда им было выгодно, сами решительно отвергали попытки оправдать любые действия с ссылками на выполнение приказа. Они не прибегали к этому – В 1940 году, когда их авиация, пользуясь подавляющим превосходством в воздухе, подвергла разбойничьим бомбардировкам мирные города Европы, Геринг и Кейтель с явным удовлетворением потирали в то время руки, читая сводки об уничтожении десятков городов и многих тысяч человек гражданского населения. Варшава и Белград, Роттердам и Лондон познали преступные действия германских военно-воздушных сил. Буквально был сметен с лица земли английский город Ковентри, и нацистские военные преступники пустили гулять по всему свету новое жуткое слово – «ковентрировать». Но настал 1944 год. Люфтваффе потеряла господство в воздухе. Вопреки заверениям Геринга, не допустить появления в германском небе вражеской авиации – Сотни американских и английских самолетов днем и ночью бомбят города Германии. Кейтель и Геринг бессильны что-либо противопоставить этим тотальным налетам. И тогда на выручку поспешил Геббельс. 28 мая 1944 года в газете «Талькешабеабахта» он выступил со статьей «Я обрушил свой гнев на американских летчиков, бомбардировавших немецкие города». Имея в виду дикую расправу, учиненную над участниками этих бомбардировок, оказавшимися в плену, Геббельс писал Летчики не могли ссылаться на то, что они, будучи солдатами, подчинялись приказу. Ни один военный закон не предусматривает безнаказанность солдата за гнусное преступление, совершенное им под предлогом выполнения приказа начальника в случае, если этот приказ находится в полнейшем противоречии со всеми нормами гуманности и всеми международными обычаями войны. По мере того, как обвинители приводят эти аргументы, Кейтель, видимо, все больше осознает тщетность попыток опереться на постулат о высшем долге. Да, пожалуй, кеннинбергский философ вряд ли был бы доволен таким интерпретатором своего учения, как Кейтель, ибо кантовский категорический императив требовал от каждого человека таких норм поведения, которых тот сам готов придерживаться. В этом и заключалась кантовская максима. Кейтель же был далек от этой максимы. Еще дальше от нее находился Геббельс. И вот наносится завершающий удар. Один из обвинителей вновь возвращает Кейтеля к событиям 1944 года. Заговор против Гитлера потерпел поражение. Заговорщики, среди которых немало генералов, перед так называемым «народным судом». Некоторые из них пытаются спасти свою жизнь, ссылаясь на то, что действовали по приказу вышестоящих военных начальников. Главный судья фашистской Германии Фрейслер Неистовствует, бьет кулаками по столу Это все зафиксировано в специально заснятом фильме И обращаясь к подсудимым кричит Кто дал вам право прятаться за приказ Чтобы избавить себя от ответственности за чудовищные преступления За заговор против главы государства Никакой приказ не оправдывает тягчайших преступлений И ведь именно Гитлер утвердил приговор суда Который отверг ссылки на приказ как средство оправдания Да, совсем плохо стало Кейтулю после этого напоминания Не помогли разглагольствования о том, что слепое подчинение приказу – это национальная черта немцев, неистребимая, хоть и огорчительная сторона их характера. Ведь еще и Ган Вольфган Гетте с негодованием обвинял немецкого филистера в том, что он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм как разобщенность и жестокость. Кейтель наконец осознал, что ставка на приказ свыше бита по всем линиям. Никто не верит, будто человек, занимавший столь большой государственный пост, действительно был связан приказом свыше. И тогда Кейтель с Йодлем пускается в новую авантюру. Придумывает ее, разумеется, Йодель. Он первым заявляет Нюрнбергскому трибуналу, конечно, они с Кейтелем понимали, что Гитлер вынуждает их выполнять самые бесчеловечные, самые преступные приказы, и потому прибегали к закамуфлированной форме саботажа. В чем он состоял? А вот в чем. Подписывая такие акты вместе с Гитлером, и Кейт или Йодель считали будто бы необходимым дать понять командующим на местах, что лично они не будут настаивать на их исполнении. Для этого в текст вписывались условные фразы вроде таких «Согласно тщательно взвешенному желанию фюрера» или «Прилагаемые директивы соответствуют мнению фюрера» – версия была не из сильных. Тем не менее, доктор Нельте с готовностью ухватился за нее. В своей защитительной речи он заявил. Получатели такого письма знали из формулировки, что речь снова идет о приказе фюрера, от которого нельзя уклониться, но делали вывод, что надо выполнять этот приказ по возможности мягко. Однако ни адвокат, ни его подзащитные не смогли доказать, что условные фразы хоть в какой-то мере тормозили или смягчали действия преступных и жестоких приказов.